Огромное количество рабочих на перебой предлагало свои услуги, и здание собрали за три часа. Из врачей, бывших строителей установки, помощники Афнута отобрали 15 человек для обслуживания столь быстро воздвигнутой хирургической клиники. Ренбоза перенесли под прозрачный пластмассовый купол, полностью стерилизованный и продутый стерильным воздухом, подававшимся через специальные фильтры. Афнут и четыре его ассистента вошли в первое отделение операционной и оставались там несколько часов, обрабатываемые бактериоцидными волнами и насыщенным обезбреживающей эманацией воздухом, пока само их дыхание не стало стерильным. За это время тело Ренбоза было сильно охлаждено. Тогда началась быстрая и уверенная работа. Разбитые кости и разорванные сосуды физика соединялись с танталовыми, нераздражающими живую ткань скобками и накладками. Афнут разобрался в повреждениях внутренностей. Лопнувшие кишки и желудок были освобождены от отмертвевших участков, сшиты и помещены в сосуд с быстро заживляющей жидкостью бз 14 соответствовавшей соматическим особенностям организма. После этого Афнут приступил к самому трудному. Он извлек из подреберья почерневшую, проткнутую осколками ребер печень, и, пока ее держали на весу ассистенты, с поразительной уверенностью отпрепарировал и вытянул тонкие ниточки автономных нервов симпатической и парасимпатической систем. Малейшее повреждение самой тонкой веточки – могло повести к необратимым и тяжелым разрушениям. Молниеносным движением хирург перерезал воротную вену, подключив к обоим ее концам трубки искусственных сосудов. Сделав то же самое с артериями, Афнут поместил печень в отдельный сосуд с жидкостью БЗ. После пятичасовой операции все поврежденные органы Ренбоза находились в отдельных сосудах. Искусственная кровь текла в сосудах его тела, подгоняемая собственным сердцем раненого и вспомогательным дубль-сердцем автоматическим насосом. Теперь стало возможным выжидать заживление извлеченных органов. Афнут не мог просто заменить поврежденную печень на другую из хранившихся в хирургическом фонде планеты, так как для этого нужны были дополнительные исследования – а состояние больного не позволяло терять лишние минуты. У неподвижного, распластанного как препарированный труп тела остался дежурить один из хирургов в ожидании, пока закончит стерилизацию сменная группа. Двери защитной ограды, построенной вокруг операционной, шумом раздвинулись, и, афнут, щурясь и потягиваясь, как только что проснувшийся хищный зверь, появился в окружении своих измазанных кровью помощников. Эвдональ, утомленная и бледная, встретила его и протянула наследственную карту. Афнут жадно схватил ее, проглядел и вздохнул. «Кажется, все будет благополучно. Идемте отдыхать». «Но если он очнется?» «Идемте!» «Очнуться он не может. Разве мы столь тупы, чтобы не предусмотреть этого?» Сколько надо ждать? Четыре-пять дней. Если биологические определения точны и расчеты правильны, тогда можно будет оперировать снова, поместив органы обратно. Потом сознание.